Поздравляю. Ты прошёл первую ступень. Спасибо. Надеюсь, остальные две не будут предлагать потребление чего-то столь же мерзкого на вкус. Прошу, столовая здесь. Камила, демон тебя раззери. Кто тебе разрешил сюда войти? Я же предупреждал, что тебя позовут. Высокая, полнагрудая женщина в пышном платье степенно поднялась с дивана и с невинной улыбкой присела в верансе.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 Господин наместник этого не любит. Харган судорожно склотнул, не в силах отвести глаза от верхней границы платья, из которой вызывающе выпирали два умопомрачительных полушария, угрожая выпрыгнуть наружу в момент поклона. Я счастливо познакомлются со столь выдающимся э, -э деятелем нашего времени, томно урчащим голосом произнесла Камилла. Несмотря на предупреждение, она не отвела взгляда, но не прав был Шелар, упрекая её в бестактном разглядывании выдающегося деятеля. Женщина смотрела в глаза бестрашно, откровенно и призывно. Так смотрела, что у бедного наместника не возникало сомнений. Даже в самой глубине души этой красавицы не прятался задушенный крик демон. Ей совершенно безразлично, как выглядит новый властелин Артана. Она, она просто. Харган ощутил весь толчок под лопаткой и слышал насмешливый топот. Парень, не стой столбом, или приглашай на ужин, или тащи в спальню, или отсылай прочь. Нет, этот бесстыжий служащий окончательно обнаглел. Ступай вон, хрипло выдохнул Харган, не оборачиваясь. «Нет, женщина, я не тебе, я ему». Во избежание недоразумений к подданным следует обращаться по именам. Наставительный изрек напоследок шелар и кивком попрощался с дамой. «Я так понимаю, с ужином торопиться не стоит? Исчезни!» Тихонько хлопнула дверь. Камила, понимающая, улыбнулась и медленно, нарочно красуясь, потянула какой-то шнурок на своем платье,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 Не хочу больше с вами никаких дел иметь. Забирай свои объедки и уходи, глупая грязная людоедка. Ольга осторожно приоткрыла глаза. Всего в паре метров от неё выясняли отношения два тролля и смердело от них точно так же, как от этого вчерашнего, который солдата дубиной зашиб. Собственно, от этого запаха у неё и закружилась голова. Ой, даже стыдно признаться.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 Я увел тебя оттуда в правильное время, иначе ты сейчас была бы там же, где гмыр. Я тебе помог, и это моя доля. Будем делить, упёрлась Тролиха. Опонент демонстративно приподнял дубину и напомнил: "Мырра, я же не только умнее тебя, я ещё и сильнее. Будешь жадничать, сам поделю. Тогда мне будет всё, а тебе ничего". Мадам сердито рыкнула, скребла свободной рукой невашедшие в меню сапоги и хотела было покинуть пещеру, но на полпути её осенила гениальная мысль. Это моя пещера. Мы с гмыром жили здесь раньше тебя. Ты уходи, а я останусь. Хорошо, я же до напаклайся, согласился безкарыстный тролль, не претендующий на её площадь. Твоя пещера грязная и вонючая. Я себе другую найду. Ольга почувствовала, как её аккуратно поднимают поперёк талии и взваливают на плечо. Нос пришлось отпустить, чтобы не портить впечатление бесчувственного тела и отвратительный запах чуть опять не поверг девушку в испамнство. Она держалась из последних сил, надеясь, что великодушный джентльмен всё-таки вынесет её на свежий воздух, а там и дышать будет полегче. Да и убежать можно попробовать. Тролль подобрал Ольгин сапог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 И вообще на ней не бегали и даже не ходили. А самое ужасное как же с больной ногой убегать от тролля? Может, они мне нарочно ногу сломали, чтобы никуда не делась? В тихом ужасе подумала Ольга, но распустить свою бурную фантазию не успела. Похититель аккуратно снял её с плеча, бережно садил на травку под кустом можжевельника и и и всё. Секунд 15 Ольга помучилась неизвестностью.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 Да, я не ем людей, так же грустно пояснил бедный изгнанник, со встречно шмыгая носом совсем по-человечески. Огромный, почти трёхметрового роста, словно облепленный массивной каменной скульптурой, сидящий тролль напоминал обломок скалы, заброшенный в лес горной лавиной. Легендарный экспонат, выставленный в королевском музее, он походил слабо. Разве ж то длинный ручище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 Надеюсь, что все не так уж плохо, и тролля можно будет как-нибудь уболтать. Говорят же, что они удивительно глупые. Это не я. Живая глыба пошевелилась, вдыхая. Это мыра с гмыром. Они все едят, такие тупые, сил нету. Хочешь, я отведу тебя к людям? Да. Ой, нет. То есть, я не знаю, смотря к каким людям.